Глава 63. Турнир боевых искусств. Город тянь -Янь. Каменная площадь Бога. Каменная площадь Бога располагалась на небольшом холме. Этим холмом был метеорит в форме бриллианта. Хоть большая часть метеорита была зарыта под землю, видимая часть была в высоту около 100 метров. В легендах говорится, что этот метеорит упал несколько тысяч лет назад когда здесь была лишь одна пустошь. После падения метеорит сиял каждую ночь серебристым светом, но свет стал постепенно угасать, и через 10 лет он ничем не отличался от обычной скалы. Народ торгового союза стал почитать этот метеорит как божественный камень и основал вокруг него город тянь -Янь. Прошло много лет,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 Турнир боевых искусств также проводился на этой площади. В этот день Каменная площадь Бога была полностью забита людьми. Вне площади огромное количество продавцов торговали предметами, связанными с культивацией. На Каменной площади Бога. В северной части располагалось 16 арен для боев площадью 100 метров каждая. Они были сделаны из зеленого железа. Это железо не мог разломать даже войн человеческой сферы. Вокруг 16 арен стояло пять высоких каменных башен. Одна из башен была высотой 50 метров, а другие 40. Башни стояли на расстоянии 100 метров друг от друга. В башнях располагались люди 5 семей и смотрели на арену. На вершине одной из башен стоял Ши рядом с Шидзянем и смотрел на собравшуюся толпу. Эта башня принадлежала семье Ши и была в высоту 40 метров. Остальные башни были собственностью других четырех семей. Башни принадлежали семье Цзо, Мо и Линг. Также были 40-метровыми. 50-метровая башня принадлежала семье Бэй По одним только башням можно было понять, что семья Баймин имела огромное влияние в торговом союзе. Это был первый день турнира боевых искусств. Первые потомки семьи Ши Шидянь, Шите, Шидань уже давно были в башне. Братья Хань, Хан, Ханфэн и Ханжун также находились в башне. В ней также было несколько человек, которых Шиян не знал. Ханжун сказал, что это верные люди Семиши. Они обычно работают вне города, но сегодня их позвали ради турнира. Однако Ян Хая не было в башне, потому что он не изучал боевых искусств. Когда все заняты турниром, он временно управлял семьей. Турнир боевых искусств делится на пять категорий – начальное, зарождение, человек –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 Даже если воины сферы Земли не захотят присоединиться к кому-нибудь, многие семьи постараются им услужить. Именно из-за этого на турнире категории Земли не участвуют воины сферы Земли. Даже немногие воины сферы бедствия участвуют в турнире. Так что в действительности этот турнир для воинов начальной зарождение и человеческих сфер. Воинов в этих трех сферах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 В двухстах метрах от него располагалась башня Бэйминг. На ее вершине стоял Цэ Бэйминг с двумя красавицами. Это были Муюде и Дьялан. Они оба смотрели на арену. Муюде была одета в белое платье, а ее волосы разбивались на ветру. Дьялан была одета в те же малиновые доспехи, подчеркивающие ее горячее тело. В ее глазах читалось беспокойство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 Почти никто не захочет с тобой быть. Не стоит так на них отвлекаться, пока не станешь сильнее. Да, я знаю. Брат крой из туманного павильона хочет поговорить с тобой, крикнул Шития, стоявший возле лестницы. Кро? — удивился Шидзянь. Он задумался на секунду, а затем кивнул. Пригласи его. Дедушка, какова ситуация с туманным павильоном? тихо спросил шиян шедян Ши сказал тебя это сейчас не должно волновать и не упоминай больше об этом хорошо шян знал что всю ситуацию разведывает разведываетзою однако его смущало то что ни один человек семиши в этом не участвует кро поднялся и с улыбкой сказал шедяю голова семиши и Я пришел сюда, чтобы попросить кое-что. Я хочу пригласить вашего сына Янхая в туманный павильон. Янхай? Лицо Шидзяня потемнело, и он фыркнул. Туманный павильон везде ищет какого-то Янхая. Зачем он вам? Одна моя подруга прибыла сюда для поиска младенца по имени Янхай, утерянного давным-давно ее родственника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 — улыбнулся Кро. — Когда он вернется, пожалуйста, пусть посетит туманный павильон. — Хорошо, — кивнул Шидзянь. — Тогда я ухожу. Кро сразу же ушел. Из башни Бэйминг доносилась успокаивающая мелодия. Эта мелодия была слышна в каждом уголке каменной площади бога. Мую Дэ сидела скрестив ноги в башне Бэйминг, И играла на цитре. Многих воинов, пришедших на турнир, очаровала эта музыка, и они с блаженством смотрели на башню семьи Бэйминг. Возле Муюде стоял Цэ Бэйминг с гордо поднятой головой. В уголках его губ была видна легкая улыбка презрения ко всему живому. Он упивался этими восхищенными и завистливыми взглядами музыка Му впадала в душе воинов они будто были загипнотизированы. В этот момент шайбой миинг вылетел из башни и стал парить над площадью, словно спустившийся бок. Он крикнул: турнир боевых искусств официально начался Небесная ходьба воин сферы неба! многие воины закричали в унисон.